Часть третья, глава первая Одиссея миссис Пендес. А миссис Пендейс не спала. Благодатная снотворная, долгий день, полный трудов на фермах и в поле, смежил веки ее мужу. Но у нее не было этого спасительного снотворного. Глаза ее были раскрыты, и в них обнажилось все, что было на ее душе — святого, заповедного, сокрытого от всех. Если бы кто-нибудь мог заглянуть в ее глаза этой ночью! Но будь ночной мрак светом, в ее взгляде нельзя было бы прочесть ничего, ибо еще более святым и могущественным был в ней инстинкт истинной леди. Этот тонкий, гибкий, сотканный из заботы о других и о себе, этот древний, очень древний инстинкт, подобно невидимой кольчуге, надежно охранял душу миссис Пендейс от чужих глаз. Какой густой должна быть ночная темь, чтобы она решилась сбросить эту кольчугу. Чуть забрежило утро, Миссис Пендай снова надела ее и, тихонько встав с постели, долго тайком отмывала холодной водой глаза, которые, казалось, ей всю ночь палила огнем. Затем подошла к открытому окну и выглянула. Только-только занялся рассвет. Птицы пели свои утренние песни. В саду на цветах лежала сеть из сизых капель росы. Деревья стояли сизые от тумана, старый конь, призрачный, нереальный, оперев морду на изгородь, досыпал последний утренний сон. Ласковый утренний ветерок обвивал ее лицо, бился в оборках белого пеньюара на груди, словно птица, принося с собой образы всего, что было дорого и ненавистно ее сердцу. Птицы угомонились, и в наступившей тишине взошел золотой диск солнца, иронически оглядывая мир, и все вокруг вспыхнуло яркими красками. Слабый огонек затлел в душе миссис Пендейс. Долгие часы, изнывающие под бременем принятого решения, для ее кроткой души, не привыкшей действовать, съеживающейся от грубого прикосновения, принятое решение было источником боли. Очень горькая, даже мучительная, поскольку обязывала ее действовать, оно, однако, не ослабело в ней, а сияло, подобно путеводной звезде, среди мрака и грозных туч. В жилах Марджери Пендес, урожденный Тоторич, не было ни капли злопамятной и бурной плебейской крови ни капли пива или эля, будящих ярость и досаду. В них струился чистейший кларет. В ее душе не было ни злобы, ни гнева, которые укрепили бы ее решимость. Для выполнения задуманного ей могло помочь лишь легкое чистое пламя, горевшее так глубоко в ее сердце, что оно почти не грело, хотя и задуть его было невозможно. Она не говорила себе «я не хочу, чтобы мной помыкали». Ее чувство можно было бы выразить словами «никому не дано помыкать мной, ибо если это случится, вместе со мной погибнет и то, что есть во мне, что выше и важнее меня». И хотя она даже не подозревала, что это было такое, Но это и был самый дух английской цивилизации, суть которого заключается в словах «кротость» и «душевное равновесие». Все грубое было настолько чуждо ей, что она не была способна ни ссориться из-за пустяков, ни делать из мухи слона, ни лгать, ни преувеличивать. И теперь она, сама того не сознавая, решилась действовать не раньше и не позже, чем было необходимо. И ничто уже не могло заставить ее отступить. Сейчас в ней говорила уже не только материнская любовь а самое глубокое в нас чувство — уважение к собственному я, которое требует поступить так-то, или ты предашь собственную душу. И теперь, тихонько подойдя к постели, она глядела на спящего мужа, которого решила покинуть, без злобы, без укора, долгим спокойным взглядом, значение которого и сама не могла бы объяснить И когда утро окончательно вступило в свои права и все в доме поднялись, она ни словом, ни поступком, ни жестом не выдала, что созрело в ее душе за эту ночь. Принятое решение исполнялось, как нечто вполне обычное, как будто она поступала так всякий день. Она не заставляла себя казаться спокойной, не гордилась в тайне сознанием своей смелости, ею руководило инстинктивное желание избежать сцен и ненужных страданий, которое было у нее в крови. Мистер Пендес вышел из дому в половине одиннадцатого в сопровождении управляющего Испаньеля Джона. Он не мог и предположить, что его жена накануне ночью говорила серьезно. Одеваясь, он повторил ей, что больше знать не желает о сыне, что вымарает его имя из завещания, что самыми крутыми мерами сломит его упорство. Короче, он дал ей понять, что и не думает отступать от своего решения. С его стороны было бы просто глупо предполагать, что женщина, а тем более его жена, способна также упорствовать в своих намерениях. Первую половину утра миссис Пендес провела в обычных занятиях. Через полчаса после ухода Сквайра она приказала подать карету, снести в нее два чемодана, которые собственноручно уложила, и, держа в руке свою зеленую сумку, неторопливо села. Горничной, дворецкому Биксону и кучеру Бенсону она объяснила, что едет проведать мистера Джорджа. Нора и Би гостили у Тарпов, так что прощаться было не с кем, кроме старого скайтерьера Роя. И чтобы это расставание не было очень горьким, Роя она взяла с собой на станцию. Мужу миссис Пендайс оставила коротенькое письмо, положив его туда, где она знала, он тотчас увидит его, а другие не увидят совсем. Дорогой Хоррес, Я уезжаю в Лондон к Джорджу. Остановлюсь в гостинице Грина на Бонд-стрит. Ты, вероятно, помнишь мои вчерашние слова. Возможно, ты не понял, что я говорила серьезно. Посмотри, пожалуйста, за бедняжкой Роем и не позволяй давать ему слишком много мяса в такую жару. Джекмен лучше Эллиса знает, какого ухода в этом году требуют розы. Сообщи мне о здоровье Розы, Бартер. Пожалуйста, не беспокойся обо мне. Джералду я напишу позже сама, но сейчас ни ему, ни девочкам писать не могу. До свидания, дорогой Хорс. Мне очень жаль, если я тебя огорчила. Твоя жена Марджори Пендейс. Как просто и спокойно миссис Пендейс оставила дом, так же просто и спокойно объяснила она себе этот шаг. Для нее это было ни бегство из дому, ни вызов мужу. Она не скрывала адреса, не восклицала мелодраматически «я никогда больше не вернусь». Подобный шантаж с наведенным пистолетом был не в ее духе. Практические детали, вроде того, какими средствами она теперь располагает, остались необдуманными. Но и здесь, в ее точке зрения, вернее, в отсутствии всякой точки зрения на этот предмет, проявилась независимость ее взгляда. Хорос не позволит, чтобы она голодала. Этого даже нельзя представить себе. К тому же у нее было своих 300 фунтов в год. Правда, она не имела понятия, много это или мало, и куда они помещены. Впрочем, это ее немало не беспокоило. Она говорила себе, я буду счастлива и в хижине, с моими цветами и роем. И хотя ей никогда не приходилось жевать в хижине, возможно, она была права. Все, что другим доставалось за деньги, тот шло само собой. А если и не шло, они великолепно умели обходиться малым. Это их качество, это умение черпать сокровища в собственной душе, впитывалось в их кровь в течение столетий. Однако из кареты на перрон миссис Пендейс прошла быстрым шагом, опустив голову. Старый Скайтерьер, оставленный на сиденье в карете, смотрел из окна на хозяйку и, чувствуя в сердце какое-то щемление, а на носу слезы, капнувшие не из его глаз, понял, что это было необычное расставание, и жалобно повизгивал за стеклом. Миссис Пендис велела извозчику отвести себя в гостиницу Грина. И только, войдя в свой номер, разместив вещи, умывшись и пообедав, она ощутила смущение и тоску по дому. Раньше новизна переживаний какое-то время отвлекала ее от мысли о том, что делать дальше и как обернуться все ее мечты, надежды и чаяния. Захватив с собой зонтик от солнца, она вышла на Бонд-стрит. Проходивший мимо мужчина снял шляпу. «Ах, Боже мой!» — подумала она, — «кто бы это мог быть? А, верно, знакомый!» У нее была плохая память на лица, но хотя она не могла припомнить имени поздоровавшегося, она сразу почувствовала себя уверенней, не такой одинокой и брошенной на произвол судьбы. Скоро глаза ее оживленно заблестели при виде дамских туалетов, и витрины магазинов все больше и больше захватывали ее внимание. Марджори Пендейс охватила радость, подобная той, что наполняет сердце молоденькой девушки, впервые выехавшей на бал или сердцем моряка, ступившего на неведомую землю. Восхитительно открывать новое бросать вызов неизвестному и знать, что эта прекрасная жизнь будет длиться всегда. Это радостное чувство несло ее, как на крыльях, в этот яркий июньский день среди веселой лондонской суеты. Она прошла мимо парфюмерной лавки и подумала, какой прелестный аромат. У следующих дверей остановилась любовь с дивными кружевами, и хотя мысленно твердила себе «я не должна ничего покупать, все мои деньги принадлежат Джорджу», радость ее не становилась от этого меньше, и у нее было такое чувство, будто все эти прелестные вещи принадлежат ей. В следующем окне она увидела афишу — театры, концерты, опера и целую галерею портретов известных актеров и певцов. Она глядела с восторгом, который мог бы показаться смешным со стороны. Неужели все это каждый день можно смотреть и слушать за несколько шиллингов? Каждый год непременно так было заведено, она один раз бывала в опере, два раза в театре и ни разу в концерте. Ее муж не любил классической музыки. Пока она стояла у афиши, к ней подошла утомленная, измученная жарой нищая с ребенком на руках, сморщенным и совсем крохотным. Миссис Пендейс вынула из кошелька полкроны, подала... И вдруг ее охватила чуть ли не ярость. «Бедный малютка!» — подумала она, — и, наверное, таких несчастных тысячи, а я-то жила и ничего не знала об их судьбе. Она улыбнулась женщине, та улыбнулась ей в ответ. И толстый юноша-еврей, стоявший в дверях магазина, заметив, как женщины улыбнулись друг другу, тоже улыбнулся, точно они ему чем-то понравились. Миссис Пендес чувствовала себя так, будто весь город старается сделать ей приятное, и это было непривычно и радостно, ибо Орстет Скайнес все тридцать лет ни разу не был любезен к ней. Она взглянула на витрину магазина «Шляп» и порадовалась собственному отражению. Светлый легкий костюм отделанный узорами из черной бархатной тесьмы и гипюром, хотя и был сшит два года назад, выглядел очень мило. Но и то сказать, в прошлом году она надевала его всего раз. Она тогда носила траур по бедному губерту. Оконное стекло польстило и ее щекам, и ласково блестевшим глазам, и ее темным, чуть посеребренным волосам. И она подумала, я совсем еще не старая. Только ее шляпка, отраженная в стекле, вызвала у нее некоторые неудовольствия. Поля ее кругом загибались вниз. И хотя миссис Пендес любила этот фасон, теперь он показался ей старомодным и она долго стояла у окна магазина, мысленно примеряя выставленные шляпки и стараясь убедить себя, что все они пойдут ей, и что все они примиленькие, хотя они ей вовсе не нравились. Заглядывалась она и на окна других магазинов. Уже год не видала она лондонских улиц, и за 34 года ни разу не ходила по этим улицам мимо этих магазинов одна, а не в обществе мистера Пендейса или дочерей, которые не любили делать покупки. И люди были другие, не такие, какими она видела их, идя с Хоросом или девочками. Почему все были ей симпатичны? У всех была какая-то особая интересная жизнь, в которой она, миссис Пендес, оказалась странным, необъяснимым образом причастна. Как будто с каждым она могла в ту же секунду познакомиться. Как будто эти люди тут же раскрыли бы ей свою душу и даже стали слушать прямо на улице с добрым интересом ее собственное повествование. Марджоли Пендейс, это было странно, и она приветливо улыбалась, так что все, кто видел эту улыбку, продавщица из магазина, светская дама, извозчик, полицейский или завсегдатый клуба, ощущали вдруг тепло в сердце. Было приятно видеть, как улыбается эта уже немолодая женщина, у которой посеребренные, поднятые над олбом волосы и шляпка с опущенными полями. Миссис Пендес вышла на Пикадилли и свернула направо в сторону клуба Джорджа. Она хорошо знала этот дом, потому что всякий раз, проезжая мимо, не упускала случая взглянуть на окна, а в юбилей королевы Виктории провела в нем весь день, чтобы посмотреть процессию. Чем меньше оставалось идти до клуба, тем ее сильнее била лихорадка, хотя она, в отличие от хориса и не мучила себя предположениями, как все обернется, но тревога все-таки свела себе гнездо в ее сердце. Джорджа в клубе не оказалась, и швейцар не знал его нового адреса. Миссис Пендайс стояла в растерянности. Она была матерью Джорджа. Как же могла она спросить его адрес? Швейцар почтительно ожидал. Он с первого взгляда признал в этой женщине настоящую леди. Наконец миссис Пендес проговорила спокойно, нет ли у вас комнаты, где бы можно было написать ему письмо, или, быть может, э... конечно, сударыня, есть, я провожу вас. И хотя к сыну пришла всего лишь только его мать, швейцар держался с тем деликатно сочувствующим видом, как если бы он помогал влюбленным. И, возможно, он был прав в своей оценке относительной значимости любви, ибо он хорошо знал жизнь, вращаясь столько лет в самом лучшем обществе. На листке бумаги, в верхней части которого белыми выпуклыми буквами стояла клуб стойков, что было так знакомо по письмам Джорджа, Миссис Пендейс написала то, что должна была ему сказать. В маленькой полутемной комнате было очень тихо, только жужжала бившаяся о стекло большая муха, пригретая солнцем. Стены были темные, мебель старинная. Клуба стоиков не коснулось новое искусство, не было в нем и пышной роскоши, обязательной для буржуазных клубов. Комната, предназначенная для любителей писать, как будто вздыхала, мною так редко пользуется. Но чувствуйте себя тут как дома. В любой усадьбе есть такой же тихий уголок. И все-таки немало стоиков сиживало здесь над письмами к своим возлюбленным. Возможно, на этом самом месте, этим самым пером, — писал Джордж Эллен Бэлью. и сердце миссис Пендейс ревниво сжалось. — Дорогой Джордж, — писала миссис Пендейс, — мне надо поговорить с тобой об очень важном деле. Приходи в гостиницу Грина, милый, и поскорее. Мне будет очень тоскливо и грустно, пока мы не увидимся. Любящая тебя Марджори Пендейс. Такое письмо она послала бы своему возлюбленному. Да оно и вышло таким, потому что у нее никогда не было возлюбленного, кому бы она могла написать так. Она застенчиво улыбнулась, опустила письмо и полкроны в руку швейцара, отказалась от чашки чая и неторопливо пошла в сторону Хайд парка Было пять часов пополудни, солнце ярко светило, экипажи и пешеходы нескончаемым ленивым потоком вливались в хайд парк Миссис Пендейс тоже вошла в парк, немного рабея, она не привыкла к такому стремительному движению, перешла на другую сторону аллеи, села на скамью. Может быть, и Джордж был сейчас в парке, и она вдруг увидит его. Может, здесь и Эллин Беллью, и она увидит сейчас и ее. Сердце миссис Пендейс заколотилось, а глаза под удивленно приподнятыми бровями ласково оглядывали каждую проходящую фигуру, старика, юношу, светскую даму, молоденьких румяных девушек. Как они все прелестны, как мило одеты, зависть смешалась с удовольствием, которое рождалось в ней всегда при виде прекрасного, и миссис Пендейс не подозревала, как прелестно была сейчас она сама в этой старомодной шляпке с полями вниз. Но, покуда она сидела так, ее сердце наливалось тяжестью. И всякий раз, когда мимо нее проходил кто-нибудь из знакомых, ее охватывала нервная дрожь. Ответив на приветствие, она мучительно краснела, опускала голову, и слабая улыбка, казалось, говорила «Я знаю, я веду себя непозволительно, я не должна здесь сидеть одна». Вдруг она почувствовала себя совсем старой, И в этой веселой толпе, в центре бурлящей жизни, в ярком солнечном блеске, она испытала такое горькое одиночество, почти отчаяние, такую непрекаянность, как будто весь мир отрекся от нее, и она показалась себе деревцем из ее сада вытащенным из родной почвы с голыми жалкими корнями, жадно ищущими земли. Она поняла, что чересчур долго была привязана к месту, которое осталось для нее чужим, и была слишком стара, чтобы вынести пересадку. Привычка эта грузная, бескрылая чудовище, рожденное временем и местом, опутала ее своими щупальцами, сделала ее своей рабой и не отпускала.